«Как страшно было знать, что ты в тюрьме! Эти мерзавцы избили тебя, и виновата во всем я!» Руд с улыбкой посмотрел на него, но Керн видел, что она взволнована. Голос ее звучал почти гневно, и когда она наливала рюмки, ее рука дрожала. «Это было страшно?» — повторила она и подала ему рюмку. «Но теперь-то ты опять со мной!» Они чокнулись. «Ничего страшного не было!» — сказал он. «Правда, ничего!»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 Уехать с тобой, это, конечно, чудесно. Ни о чем больше я и не мечтаю. Но знаешь, что тогда всего этого не будет? Он обвел рукой салон. Будут только дороги и сеновалы.